24 четыре. Полёт Валькирий. А праздник продолжается, звенят бокалы, и голоса становятся громче, перекрикивая друг друга и гремящую музыку. «Кам, кам, кам ту Эл-Эй!» поют Чили, а Галя красиво и раскованно танцует с Геной. «А ты, Геннадий, ничего!» — смеётся она, и он на радостях наливает ей ещё вина. Пахнет едой, алкоголем и разогретым парфюмом. Завтра увидимся. Кивает, прощаясь, Злобин. Обязательно. Первый уходит на Вицкое, и после этого начинается разброд и шатание. Понемногу гости расходятся, и остаются только домашние и Галя с Чурбановым. Оба хорошо под шофе. Мама с будущей снохой уносят посуду. Наташка выглядит спокойно, никаких слёз и обиженных взглядов. мило улыбается гостям. Волю в кулак собрала и вперёд. Да, не надо быть бараном и не придётся расхлёбывать всякое такое. Хорошую ты девочку нашёл, в очередной раз выносит вердикт Галина. Правильную, да, Юра. Гена, это точно твоя дочка. На тебя не похоже что-то. Ай, да ладно, расправляет грудь Гена. Ты, Галин, должна бабку своего не больно-то похоже. Вон красавица какая. Что? Она начинает хохотать. Юра, почему у тебя такие кадры толковые до сих пор в капитанах? Ты же в кадрах царь-батюшка. Так это, я же снизу низов дослужился, — пожимает плечами Гена. Так-то наш брат и до капитана редко доходит. Если бы не Лариска моя, до сих пор сидел бы в младших лейтенантах. Она меня внесла в список тихой сапа, и дело сделано. Он смеётся, и все смеются вместе с ним. Думают, он шутит. Наташ, тебе понравилась картина? — спрашивает Галя. «Очень!» — восклицает Наташка. «Ещё раз спасибо вам огромное и за подарок, и за Мартика. За помощь и поддержку Егора. Большущее спасибо!» Гале приятно это слышать, но это правда, она очень нам помогла. Без неё, возможно, мы бы до сих пор в гостинице жили. «Галя, поддерживаю я Наташку. Правда, спасибо!» «Ну ладно, ладно!» — усмехается она. «Весь вечер меня только и благодарили. Вы на картину гляньте. Это вообще-то Лидия Мастеркова. Работа побывала на той самой бульдозерной выставке, к вашему сведению. Да, ничего, между прочим. Квадратный холст со стороной около 80 сантиметров разрисован яркими разноцветными ленточками, напоминающими водоросли. Симпатично. Зачем такое гусеницами давить? Я, конечно, тут еще спец, но антисоветчину здесь не нахожу. Наконец, гости расходятся, а посуда оказывается вымотой и насухо вытертой. Домочадцы разбредаются по своим комнатам. Наташка идёт в спальню. Блин. Очень хочется просто лечь и поспать, но придётся ей опять что-то объяснять и поучать. «Сынок», — окликает меня мама. «Да, мам». «Хочу сказать тебе кое-что», — кивает она. «Мы с отцом так тобой гордимся». «Погоди, погоди, не перебивай. В такие годы ты уже многого добился, просто в голове не укладывается». «Совсем недавно было ещё совершенной тюти, несмышлёнышем, и так быстро возмужал, оперился. Не иначе как тот удар кирпичом тебя изменил». Мама улыбается. «Мам!» «Да шучу, шучу я. Нет, правда, потрясающе, у тебя такие друзья. Сам Ян Френкель пришёл, но это по-соседски, я с ним до сегодняшнего вечера не был знаком». «Да ладно он, а остальные-то просто вообще... Чурбанов, Брежнев!» Пьёт он, правда, многовато, но неважно, все тебя ценят и любят. Я тебе только одно хочу сказать. Будь очень и очень осмотрительным. Ты даже представить не можешь, сколько вокруг тебя завистников сейчас и врагов. Нужно быть максимально бдительным. И пусть Наташа твоя станет тебе надёжным тылом, понимаешь меня? Раз уж ты, как угорелый, несёшься под венец, то хотя бы требуй от неё понимания, ясно тебе? Мам! Нет, Наташа, конечно, очень хорошая. Но жизнь прожить, я тебе скажу. Вон у нас отцом, сам знаешь. Она девочка эффектная, милая, тем более сейчас ты её в такие круги выводишь. Понимаешь меня? Нет, мам, не понимаю, честное слово. Я ей полностью доверяю. Ну хорошо, хорошо, молодец, что доверяешь. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Не будь дураком. Я вам счастья желаю и надеюсь, что она никогда тебя не подведёт. Вот и всё. Ну и сам не будь дураком, ясно? Ладно, мам, спокойной ночи. «Спокойный. Я тебе как мать говорю. Вот будут у тебя собственные дети, поймёшь меня. Нечего от матери отмахиваться. Наташка снимает платье, когда я вхожу в спальню. Наташ, говорю я, не зная, как начать. Блин, ненавижу подобные моменты. Просто ненавижу. Сам, конечно, виноват. Можно было Ирку вообще не приглашать. Можно, ага». Да только как не приглашать-то? Она вообще-то тоже член команды, да и просто не чуждый уже человек. Я своих всегда за собой тяну, Не баба, а друзей и соратников. Правда, теперь вот это всё. хера я обнял её, дурак старый и сентиментальный. Скоро, наверное, начну слезу пускать под выступление детского хора. Вздыхаю. Чего? Вопросительно кивает Наташка, надевая халат. «Устала?» «Ага. Ты поэтому вздыхаешь?» «Нет, не поэтому качаю я головой. Хочу с тобой поговорить. Размышляю, как начать, вот и вздыхаю. Мы просто уже говорили об этом». на я опять за своё, да». Обещала не ревновать, а сама бровки к носу и губки бантиком. «Это что-то новенькое, я хмыкаю». «Конечно, когда я услышала, что она тебе говорит, а ты вместо того, чтобы спустить её с лестницы, прижал к себе...» «Скрывать не буду, мне от этого плохо стало. Очень плохо. Паника накатила. Я чуть сквозь землю не провалилась. Через бетонное перекрытие. Посмотрела бы я на тебя на моём месте. Ты бы нож в задницу воткнул, наверное, да?» «Не обязательно», — качаю я головой. «По обстоятельствам». «Вот и я решила. По обстоятельствам». Говорит она, доставая из шкафа большое полотенце. Проглотила обиду и решила действовать по обстоятельствам. И как это? Я расстегиваю рубашку и присаживаюсь на край кровати. А так, как ты и говорил, отвечает она, снимая покрывало с кровати. Либо доверять, либо уходить. Привстань, пожалуйста. Я встаю. И что же ты решила делать? Доверять или уходить? Ну... Скорее не решила, а поняла. Говорит она, занимаясь покрывалом. «Хорошо, и что ты поняла?» «А поняла я». Она выпрямляется и, оставив постель в покое, смотрит на меня и откидывает назад упавшую на глаз прядь волос. «Поняла я, что Ирина тебя любит». «Нет, даже не любит, а влюблена, наверное. Скорее всего, это просто блажь и наваждение, хотя тут у меня уверенности нет». Она понимает, что это нелепо, сколько ей и сколько тебе, но сердцу приказать не может, хоть и пыталась, судя по всему. Поэтому и выпивает чуть лишнего, а когда язык развязывается, говорит вот всякие такие штуки. Ещё я поняла, что не всё вокруг чёрное и белое. Есть, оказывается, варианты. Я и про тебя поняла. Поняла, что ты её... Ее... Она замолкает, подходит и садится на кровать, я тоже сажусь. «Что ты её...» — продолжает она, глядя мне в глаза. «Жалеешь, что ли?» «Наверное, у вас было что-то раньше, когда ты от меня бегал, а я пыталась тебе доказать, что нужна тебе». Она виновата улыбается и несколько раз кивает, отчего тяжёлые пряди снова падают на лицо. Наташка быстрым жестом закидывает их назад. «Ты меня прости, пожалуйста, за те выкрутасы дурацкие», — пожимает она плечами. Ты же знаешь, что я кроме тебя вообще ни с кем. Это же просто я тебя хотела ревновать заставить. Дура, да? А если бы не заставила? Представляешь тот гад Фридс, что сделал? Я-то как раз представляю, и фриц бы сделал его дружки. А вот как бы ты это пережила, не представляю. И как бы я это пережил. Ну, в общем, он вздыхает, она. Ты показал мне хороший пример, как поступать с теми, кто пытается встать на твоем пути к любимому человеку. Я просто... Ну, наверное, хотела быть как ты, что ли. Вот и вломила твоей подружке. Она усмехается. Но здесь, конечно, ситуация другая, так что ты не думай, я когда-нибудь поумнею. Наверное, а может быть и нет. Но когда кого-то любишь, ему всё прощаешь, правда ведь? Короче. Начинаю об одном, а перескакиваю на другое, да? ну Ладно, про тебя и на Вицкую. Думаю, ты просто её жалеешь, поэтому и обнял, и ничего я не возразил на её слова. Слова, прямо скажем, не очень приятные, вот. И ещё я подумала, ну или поняла, как хочешь. Поняла я, что раз ты в нашем доме, не опасаясь, что я всё увижу, обнял её, то либо решил остаться с ней, либо не считаешь этот жест чем-то серьёзным. Типа просто дружеская поддержка, что ли но ну, я что, зверь, не давать тебе оказывать поддержку друзьям? Я и сама даже к ней сочувствие ощутила. Правда, честно тебе скажу не сразу, только после двух часов размышлений. Так что, ты решил остаться с ней? Зачем бы я тебе брал, — прищуриваюсь я. Ну мало ли, — пожимает она одним плечом и чуть наклоняет к нему голову. «Может, ты не её, а меня жалеешь и не знаешь, как подсластить горькую пилюлю?» «Ну?» — качаю я головой. «Что сказать? Ты молодец. Ты действительно, поняв всё это, перешла на новый уровень, и я вместе с тобой». «Так что ты решил-то?» «Мне не нравится, что ты уходишь от ответа». Щеки её вспыхивают, а взгляд делается тревожным. «Я ничего не решал сегодня», — качаю я головой. «Я ведь уже давно принял все решения. Для меня ничего не поменялось, разве что». «Что?» — настороженно спрашивает она. «Разве что дату свадьбы стоит перенести с мая на начало июня, а то вдруг и правда всю жизнь маяться будем, если в мае поженимся». «Я и по помаяться готова, ты меня знаешь?» — с видимым облегчением отвечает она. «Или еще узнаешь». Так не будешь больше Новицкую убить Нет. А жалеть станешь? Если она наглить не будет. она будет, между нами говоря, потому что вместо того, чтобы дать ей по мозгам, кто-то её к груди прижимает. Молчу-молчу, считай, что пошутила. Кстати, а мне-то можно с Мариной дружбу продолжать? Блин, Марина это опять. Нет. Ну вот, всплескивает руками Наташка, почему-то я не удивлена. «Тебе чужую бабу обнимать — да, а мне подружку завести — нет». Она, между прочим, ко мне клеилась, решая выдать младший козырь. «Помнишь, ты пришла, она была у нас дома, сервис принесла». «Помню», — немного недоуменно говорит она. «Тебе это ещё не понравилось?» «Да нет», — пожимает она плечами, — «я ничего такого не сказала. Я понял, что тебе не понравилось, и не зря». Она, между прочим, сняла блузку и сверкала своими сиськами. «Что?» — хмурится Наташка. «А почему ты мне тогда ничего не сказал? Не хотел расстраивать. Почему ещё-то? А сейчас почему, говоришь, расстроить хочешь? Потому что она никак от тебя не отстанет и постоянно мне намёки делает. Надеюсь, это не ты её подговорила проверить мою верность? Ты чего, совсем, что ли? Нет, конечно. Так вот. Поэтому я и не желаю её видеть в нашем доме, и мне неприятно, что она пытается с тобой дружить. Дружить и тут же соблазнять твоего парня, жениха даже». Наташка выглядит огорошенной. «Нет, серьёзно, или ты меня разыгрываешь? Ну, типа, чтобы отвадить её, Наташ. А? Серьёзно?» Развожу я руками. «Вот сучка!» — поднимается она. «Ладно, не хочу больше о ней. Я в душ. Не сходишь со мной?» «Чтоб я до да не пошёл! Шутишь, что ли?» Со Злобином мы встречаемся в его машине. Он приезжает без водителя, сам сидит за рулём. Я запрыгиваю и усаживаюсь рядом с ним. Он жмёт по газам. «Выследили ребята», — кивает он. Сразу, как очухался, вышел из больницы, прямиком поехал на дачу. «Он точно хвост не заметил? Мог ведь следы запутывать. Он, конечно, козлина, но не дебил ведь?» «Дебил», — хмыкает Злобин, — «как есть дебил». «Сегодня пошлю людей искать архивы. А вы людям этим доверяете?» Я только тебе, Брагин, доверяю во всём мире, понимаешь? Улыбается он своей фирменной улыбкой. Ага, а я вам. Вот и отлично, значит, едем дальше. Звони грузины, договаривайся на завтра. Пульман всё сделал. Даже спец не отличит от всякие повара тюркагана и подавно сейчас Егор, как настоящее. Может, нам все аукционные дома мира забить этими бурбонскими лилиями? «Нет, все не надо», — мотаю головой. «Тем более камни же мы дешманские поставили, а с ними далеко не уедешь». Он включает радио оттуда, будто диктор специально дожидался этого внеочередного включения, сразу раздается. «В эфире Маяк!» «Продолжаем разговор», — кивает Данира и поддает газу. «Смотри». Грузин приедет с небольшой охраной, человека три 4 Он непуганный верит в свой авторитет и не знает про твою армию. Армия-то пригодится ещё, учитывая, что поварёнок, в отличие от Давида, как раз очень даже пуганный, замечаю я. Поварёнок пуганный, да, соглашается Злобин, поэтому он перестрахуется. Мне кажется, что второй раз на те же грабли он наступать не будет, качая головой. То есть второй раз по одной и той же схеме его развести не удастся. В прошлый раз он явился за Лилией на встречу с Назаром Лимончиком, а там его накрыл якобы спецназ КГБ. «Но схема-то только на первый взгляд такая же, как в прошлый раз», — возражает Злобин. «Смотри, в этот раз он будет думать, что сам наносит неожиданный удар. Он же не догадывается, что ты знаешь о прослушке и даёшь информацию специально для него. Поэтому, услышав, что ты договариваешься о передаче Лилии с Давидом, он устроит свою собственную операцию». «Это да, — соглашаюсь я. он должен будет что-то предпринять. Либо напасть на меня до встречи с Дато, либо появиться в момент передачи». На мой взгляд, он появится во время передачи, когда Лилия будет точно у тебя. Скорее всего, он совершит налет силами оперативников. Я уверен, что для прикрытия он подготовил какое-нибудь тухлое дело, в рамках которого он тебя с грузином хочет взять. Грузин его, скорее всего, не интересует, поэтому он его хлопнет на месте. Тогда ювелир тоже под угрозой, хморюсь я. На самом деле не думаю, качает головой Злобин. Он же не знает, что ювелир сам брошь изготовил, поэтому устранять его совершенно незачем. Наоборот, он может пригодиться. Хорёк на тебя злой, поэтому будет пытаться навешать всех собак. А для этого и показания ювелира могут пригодиться. Он ведь хитрый козёл, наверняка уже всё подготовил. Остаётся только взять тебя с поличным. Ты смотри, в день операции Наталью свою убери в безопасное место. Да, это да, и родителей. Их не будет, кивай, они улетят. «Хорошо, ну и всё, собственно. Единственное, что я пока не знаю, как он сделает, это охранники этого вора. Наверняка они будут стоять и снаружи, и внутри. Правильнее всего будет быстро и без шума устранить тех, кто снаружи. Но кухарь же не может своим людям приказать сразу стрелять на поражение у него, ведь не банда, а нормальные парни, а пера. Они просто не знают, во что вовлечены. Значит, будет шум. Хм...» Возможно, он выбьет под это дело группу захвата, тогда шума не будет, скорее всего. Блин, восклицавья. Группа захвата всё осложняет. Да нет, не переживай, нам похеру. Они в любом случае подчинятся второму управлению. Воевать с парнями из собственной безопасности никто не станет. Итак, к вам врывается кухарь, а мы его накрываем. У меня тоже под него дело имеется. А у ребят на него зуб. Там всё официально будет, загремит он у нас под фанфары. А чего ему предъявить-то, хмурюсь я? Ну ищет человек Лилию, это само по себе не преступление вообще-то. Может, нарушение какое, но ничего уж серьёзного. Но он ведь ради общего блага вроде как. Да, ты прав, посадить его мы не посадим, но по ушам так дадим, что с места своего он улетит. У меня же расследование не только по этому эпизоду. Блин, качай её головой, выкрутится змей, у него же поддержка хорошая. Не выкрутится, посмотришь. Итак, это плана. Мы его запускаем в случае, если находим что? Архив поварёнка. Правильно, а если не находим, запускаем план Б. Твои бойцы должны быть на позиции в любом случае, но в плане Б они врываются на место встречи вместо второго управления. Вот это будет точно повторением истории. При этом твои парни не должны причинить вреда кухарчуковским операм. А он будет провоцировать. Фальшивое постановление мы сделаем и пошлём вместо ратько на задержание другого человека. У меня свои парни имеются, но делать всё нужно максимально аккуратно. Обрати на это внимание своих. В крайнем случае просто вырубить, понимаешь? Понимаю, Кивае. Ну и молодец, берём поварёнка и по новой. Снова база и снова Радько. Он уже прилетел, кстати, по его же собственному приказу, прикинь? В этот раз Кухарю будет страшнее, поскольку Михаил Михайлович ему хорошо известен. И поэтому нашему Бурсуку будет пиздец, как страшно, понимаешь? Ведь он его не просто в лицо знает, он всё о нём знает. И раз тот, не скрываясь, идёт на дело, это ни хера хорошего не предвещает, понимаешь? Это вообще может быть конец всему. Поговорив ещё немного о деталях, мы останавливаемся. Я выхожу и перехожу в свою машину. Временно это УАЗик. Телефон переставили, теперь езжу на нём, пока доверенное лицо, она же нотариус, занимается приобретением и оформлением новой Волги. За рулём по-прежнему Алик, а вот вместо выбывшего Алексея теперь у нас суровый и хваткий Виктор, сухощавый и резкий. В палые щёки, глубоко посаженные чёрные глаза, плотно сжатые губы, короткая стрижка. По словам Скачкова, на ковре и в тире ему равных нет. Надеюсь, проверять не придётся. Хотя, о чём это я? «Приехав домой, я набираю номер до тока Хитинского. «Слушаю тебя, бро», — высокомерно говорит он, когда ему объясняют, кто звонит. «Здравствуйте, Давид Георгиевич, я готов встретиться». «Лилия у тебя?» — спрашивает он. «Завтра подвезут к месту встречи». «И где это место?» «Квартира ювелира, он сразу и экспертизу проведет». «Михаил Захарович Пульман, знаете такого?» У меня свой ювелир. Пожалуйста, спокойно отвечай Чем больше спецов, тем спокойнее. Нет, мне мнения других не интересны В два часа приедешь лили Лилией. Ее подвезет курьер, перебивая. «Неважно!» — рявкает Дато. «В два часа Лилия должна быть в скупке на сиреневом бульваре». «В какой скупке?» «Ювелирной. Встречаться будем там». Так там ОБХСники трутся, сто процентов. Ещё и народу будет не протолкнуться, наверное. Не волнуйся, посторонних никого не будет, всё понял? Не знаю, тяну я. Мне этот вариант не очень нравится. Дома лучше, спокойней, а мне плевать, что тебе нравится, рычетвор. Я всё сказал тебе. Не дожидаясь ответа, он кладёт трубку. Суров, однако. Поговорив, спускаюсь в машину и звоню Злобину. «Ну, ёлки!» — задумывается он. «Ладно, нам без разницы. Съезди и посмотри место, и людей своих отправь заранее сориентироваться». «Выход там один, мне кажется. В общем, надо глянуть. Я поставлю наблюдение». Поговорив с Денирой, я звоню на базу и делаю распоряжение, а потом поднимаюсь наверх. Сегодня улетают родители, нужно немного побыть с ними. Утро врывается в окно солнечными лучами и чириканьем птиц. Я просыпаюсь за пять минут до будильника, тихонько сажусь на постели, но всё равно бужу Наташку, не специально. «Ты чего так рано?» — шёпотом спрашивает она. «Да дела делишечки», — тоже шёпотом отвечаю я. «Ты спи-спи, у тебя время есть ещё». Чувствую мандраж, как перед экзаменом, и жадное возбуждение, как перед охотой. Пытаюсь сделать растяжку, но не могу сосредоточиться, и плюнув, иду в душ. Когда выхожу из ванной, из кухни несётся соблазнительный аромат кофе. егорка иди!» — кричит Наташка. «Завтрак готов!» «Блин, я иду к ней!» Наташ, обнимаю её сзади и целую в шею. «Не буду, извини, завтра два съем, но сегодня не могу». «Почему?» — расстраивается она. «Сейчас убежишь и целый день будешь голодной скакать». «Ну, правда, не буду. Сегодня без завтрака, ладно?» Извини, что с вечера не предупредил. Я на работе пообедаю, не беспокойся. Смотри, как приедешь в аэропорт, позвони мне в машину. Я буду мотаться полдня. Эх ты, ты поняла? Позвони мне. Дима и Вова полетят с тобой, а Серёжа и Саша поедут с вами до аэропорта. С Галей встретишься уже там. А она с толпой опять летит? Ну, конечно, это же Галя, пожимая плечами. Да и ладно, веселее будет. На балет сходите. В Эрмитаже потусуетесь. Главное, чтобы парни постоянно рядом с тобой были, поняла? Знаешь, мне так неловко, честно говоря. Дочь генсека и та без охраны, а я с двумя телохранителями. Они меня даже в туалет провожают. Мне кажется, людей это раздражает. Наташ, отставите, ладно? Не забудь мне, позвонить и Марину ни в коем случае в дом не впускай. Вообще с ней сегодня никаких контактов. А почему? Её кое в чём подозревают, говорю я, понижая голос. Похоже, она за нами следит, причём работает на очень плохих людей. Мне очень хочется сказать про прослушку, но, блин, хочется, но я не говорю. Осталось перетерпеть один день всего, а там уже можно будет что угодно и говорить, и делать. В общем, нам бы день простоять, до да ночь продержаться. Наташка хмурится. Как-то это очень странно звучит, Наташ, странно, согласен, но, пожалуйста, сделай сегодня, как я говорю, а когда вернёшься из Питера... Я тебе всё расскажу и объясню. Не забудь позвонить из аэропорта. Если меня не будет, передашь Алику, что всё нормально, хорошо? Ну, конечно, Егор, обещаю. Она поворачивает голову и чмокает меня, а я резко поворачиваю её к себе и долго, горячо целую. После этого быстро одеваюсь и выскакиваю за дверь. О, привет! Киваю я милиционеру, стоящему на площадке. А ты чего здесь? А Вова где? А мы это, — пожимает мент плеча, — меняемся, по очереди стоим. «Он тебя приплачивает, что ли, вместо себя?» — хмурюсь я. «Чего? А, нет, конечно, мы так просто, чтобы разнообразие, да». Понятно, киваю я и сбегаю вниз по лестнице. Заглядываю в дежурку. «Вов, а ты чего, смежников, что ли, припахиваешь для дежурства? Мы же договаривались своими силами». «Да наши ребята задерживаются, а он сам попросился, говорит, заколебался на одном месте сидеть, а так хоть какое-то разнообразие». «Разнообразие тебе, качаю о головы, заканчивай с этим делом, смени его давай». Ко мне подходит Алик и Виктор. «Поехали, шеф?» «Поехали», — киваю и поворачиваюсь к Пономарёву. «Дим, давайте аккуратненько с Наташкой моей. В порт на двух машинах езжайте. Максимально внимательно сегодня, да?» «Сто пудово», — кивает он. «Всё сделаем, не волнуйся». Еду на базу. По пути созваниваюсь со Злобиным. Он тоже обещает подъехать. Операция должна пройти Образцова. Обязана. Чтоб без сучка и задоринки. Правда, по архиву до сих пор не ясно. Кухарь постоянно находится на месте, ребята постоянно дежурят. Как только он выйдет, они сразу туда залезут. В общем, проводим экстренное переосмысление. Место поменялось, поэтому кое-что приходится перестраивать. Отправляем две буханки с нашим спецназом. По архиву до сих пор не ясно. Кухарь как прилип к своему тайнику. Но ничего, сейчас он по-любому его оставит. «Ну что, перекусим!» — предлагает Злобин мне Исаеву, новому начальнику московского факела. Суровый некрасивый подполковник Исаев Артур Семёнович всю жизнь служил в разведке. Человек он жёсткий, недружелюбный, но максимально компетентный. Скачков был очень рад, что смог заманить его к себе. «Ну, мне ехать пора, киваю обоим. С Богом, товарищи!» «Ну-ну, ваше благородие!» — хмыкает Злобин. «На Бога надейся, а сам не полошай!» «Давай, не пуха!» Приходит время выдвигаться. Забираюсь в УАЗик на переднее сиденье Сзади устраивается Виктор и ещё один парень, Стас. Едем на двух машинах. Во второй ещё четыре человека. «Полёт Валькирии!» — тихонько бормочет радио. Исполняет Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского. Музыка начинается тревожно, словно музыканты водят по струнам не смычками, а мечами. Наталья не звонила ещё, спрашиваю я у Алика и смотрю на часы. Едут ещё, наверное. Вступают фанфары. та та та та та та та та та та та та та та та та та та та та Нет ещё, мотает он головой, никто не звонил. Та-та-та-ра-та-та, та-та-та-ра-та-та, та-та-та-ра-та-та. Блин, не выдерживаю я. Переключи, а то прям как триллер какой-то. Та-та-та-ра-та-та. Та-та-та-ра-та-та. -та -та -та. Громкость и темп нарастают, я протягиваю руку, но вместо того, чтобы выбрать другую станцию, выкручиваю громкость на полную. И внезапно два наших горбатых УАЗика превращаются в советских, защитного цвета Валькирии, взлетающих над дорогой и несущихся, над златоглава Кумачевой Москвой в сторону Сиреневого бульвара под звуки фанфар и лязг клинков. Снова Сиреневый, второй раз за неделю, но сейчас я лечу туда не за деликатесами. Я лечу решать, кого брать на небо, а кого нет, кому жить, а кому не стоит. Патетические и торжественные звуки возносят меня всё выше и выше, и внезапно оборвавшись, Короткой барабанной дробью бросают к дверям пункта скупки ювелирных изделий. «Учёт!» — от руки написано на листе пищей бумаги, приклеенном к двери. У двери стоят два стражника. «Только один!» — сурово заявляет один из них, когда я подхожу в сопровождение Виктора и Алика. Стас остаётся в машине. «Останови нас!» — хмуро отвечаю я. «Если сможешь». Стражи переглядываются и пропускают нас втроём. Мы оказываемся в небольшом тамбуре, где нас встречают еще двое. «Зайдет только один», — говорит огромный амбал Человек-гора с холодными маленькими глазами. Он небрежно меня обыскивает и пропускает в торговый зал, небольшой убогий. Окна с толстыми решетками, железная дверь, потрескавшаяся плитка, на полу узкие прилавки с золотыми изделиями и круглые закопченные плафоны под потолком. В углу что-то вроде будки с окошком. Там сидит приемщик. Настоящая крепость. Но мне все это уже известно. Кто контролирует вход, тот контролирует и выход, а значит, всю ситуацию. Посреди зала стоит доток с крепким уркой. Принёс, спрашивает он. «Или курьера еще ждать будем?» — Чисто для вашей информации, — говорю я, — у меня двое бойцов за дверью и ещё пятеро снаружи перед домом. Просто, чтобы не возникло дурных мыслей. — Где брошь? — холодно спрашивает дато. — У меня, — кивая. — Отдай ему, — вор кивает на оценщика. Тот открывает окошко и... — Твою дивизию, это же тот самый ювелир, что присутствовал на предыдущей встрече с лимончиком и поварёнком. «Твою дивизию, ошибки нет. Старик с седыми усами. Человек-кухаря. Блин, блин!» «Помоги ему», — кивает да своему помощнику, и тот подаётся в мою сторону. «Спокойно. выставляя я вперёд руку, а второй достаю бумажный конверт и извлекаю из него бархатный мешочек. А уже из него прекрасную бурбонскую лилию. Вот, пожалуйста. Вы сказали, я сделал, безо всяких яких, да?» Отдаю лилию седоусому деду, и он, бережно приняв её у меня, вставляет в глаз маленький объектив-луп, как у часовых мастеров. Он капает на металл прозрачную жидкость из пипетки, а потом низко опускает голову и начинает внимательно изучать фальшивые изделия. «Твою дивизию, блин, блин, блин!» Ситуация мягко говоря щекотливая. Если бы это был не тот же чел, в случае проблем можно было бы сказать, что ничего не знаю, у меня с самого начала была именно эта лилия, и никакой другой я в глаза не видел, что именно её и принёс лимончик. Но этот бляха-усач видел настоящую и свидетельствовал о её подлинности, и теперь, сколь бы искусно ни была сделана копия, он заметит разницу. Блин, блин, и ещё раз, блин! Старик, словно желая дождаться моего инфаркта, не торопится, а внимательно рассматривает, смотрит, смотрит. Наконец он поднимает голову, вынимает из глаз лупу и замирает, впав в задумчивость. но «Ну прерывает его медитацию грузин. «Настоящая!» — старик проводит ладонью по усам и, подняв голову, встречается со мной взглядом. «Настоящая!» теряя терпение Дато. «Настоящая!» «Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та!» звучат в голове фанфары Вагнера.